Глава 20. «Залов для снукера осталось не так уж много», — рассказывал Кэллой Майку. «Я имею в виду настоящих, с профессиональными сланцевыми столами двенадцатифутового размера. Знаешь, сколько они весят? Прежде чем устанавливать такой стол, нужно убедиться, что полы выдержат». Гангстер включил несколько ламп, осветивших просторный, но пахнущий затхлостью зал. Майк разглядел шесть больших столов. Но все они были далеко не в идеальном состоянии. Два, правда, скрывались под грязными продранными чехлами, зато остальные четыре покрывали царапины и сколы, зеленое сукно было кое-где продрано и не слишком умело зашито. На ближайшем столе сиротливо лежали несколько шаров, словно кто-то прервал наполовину сыгранную партию. Подойдя к столу, Майк пальцем подтолкнул розовый шар к центральной лузе. — А почему никого нет? — спросил он. Мне казалось, в субботу вечером здесь должно быть полно народа. Слишком большие накладные расходы, — пояснил Чип. На содержание одного такого зала я трачу больше, чем получаю прибыли. Конечно, можно было бы поставить здесь обычные столы для пула, может быть, даже установить несколько игровых автоматов, но... Он сморщился. Но, наверное, я их все-таки продам. Какой-нибудь ушлый застройщик без труда сможет превратить каждый такой зал... «В жилой дом или в гигантский суперпаб?» «Почему ты не займешься этим сам?» С моей-то репутацией Чип холодно усмехнулся. «Такому, как я, вряд ли выдадут разрешение на строительство, не говоря уже о лицензии». «Ты бы мог подкупить нескольких муниципальных советников». Чип взял со стола кей, критически его осмотрел и, покачав головой, убрал его в стойку. «Несколько лет назад я, возможно, так бы и поступил». Но теперь кое-что изменилось. А если зарегистрировать подставную фирму? Ну, чтобы никто не знал, кому она принадлежит на самом деле. Чип снова усмехнулся. На сей раз его улыбка была почти дружеской. Может, нам стоит поменяться местами, а, Майк? Похоже, ты с каждым днем становишься все больше похож на настоящего преступника. Майк кивнул. Ну, возможно, это потому, что я и есть преступник. Да, Чип кивнул. Ну и как? Ощущение. Майк пожал плечами, пока не знаю. Чип обогнул стол и жестом указал на сверток, который Майк держал под мышкой. Тот положил его на зеленое сукно и бережно развернул коричневую оберточную бумагу. Картину он упаковал дома сам, стараясь, чтобы сверток как можно меньше походил на одно из полотен, которые полиция обнаружила на Марин Драйв. По дороге всякое могло случиться. Например, его могла остановить полиция и попросить открыть багажник. Сам Майк считал, что перемещаться сегодня с картиной по городу было особенно опасно. Чибу пришлось отправить ему еще два СМС-сообщения, прежде чем он рискнул выйти из дома, оставив Алана дожидаться возвращения профессора. — Очень неплохой образец творчества Аттерсона, — сказал Майк, — относится к его позднему периоду. — Я бы все-таки предпочел что-нибудь из творчества Джека Ветриану. — заметил Чип, но все же некоторое время разглядывал картину и даже провел кончиком пальца по краю подрамника. — это она маленькая, — заметил он. — В раме картины кажутся больше. — Верно, — подтвердил Майк. — Кстати, насчет рамы... — Знаю, знаю. — Нетерпеливо перебил Чип. — Эту штуку нельзя даже отнести в мастерскую и попросить сделать для нее нормальную раму. — И еще ее нельзя вешать там, где ее могут увидеть посторонние. Он напустил на себя... Разочарованный вид и театрально вздохнул. Стоило ли столько стараться? Тут гангстер улыбнулся и повернулся к Майку. Его глаза лукаво блеснули. — Как мои мальчики? Не подкачали? Они вас слушались? — Ребята сработали отлично, спасибо. — А пушки? — Тоже пригодились. Мы их потом вернули, как договаривались. — Я знаю. Чип немного помолчал, потом скрестил руки перед собой. — Мне казалось... Ты не захочешь расставаться со своим браунингом. По-моему, он тебе понравился. Этот ствол все еще у меня, так что, если хочешь... Я бы не прочь, — признался Майк. Но будет лучше, если все оружие просто исчезнет. Согласен. Значит, во время налета ни один кролик не пострадал? Все оказалось довольно просто. Майк провел рукой по волосам и неожиданно для себя самого непринужденно рассмеялся. Если бы можно было наведаться туда снова, я захватил бы вдвое больше картин. Аппетит приходит во время еды, так что ли? Майк покачал головой, без тебя мы бы все равно не справились. Чип снова взял в руки своего Аттерсона и, держа перед собой, сделал вид, будто внимательно его разглядывает. Мне все-таки кажется, вы могли просто подменить картины на месте. И тогда незачем было бы устраивать это представление с фургоном. И как бы это выглядело, хотел бы я знать. Грабители в масках и с оружием врываются на склад, а потом исчезают, ничего с собой не прихватив? Нет, трюк с фургоном был необходим. Когда руководство склада получит украденное назад, оно только вздохнет с облегчением, и никто ничего не заподозрит. Кто бы мог подумать? Всего за две недели ты развил в себе... Как это называется? Настоящее криминальное мышление. Чип усмехнулся собственным словам. Ну и что будет дальше? Профессора уже вызвали на Марендрайв, Он подтвердит, что найденные там картины подлинные. И ему поверят. Ни у полиции, ни у представителей картинных галерей нет никаких причин ему не верить. Кроме того, он на данный момент единственный достаточно квалифицированный эксперт в этой области. Если бы я знал, насколько легковерны эти идиоты, я бы уже давно провернул что-нибудь подобное. Но у тебя нет знакомого художника копииста такого как Вести. Весь план держался именно на нем, а привлечь его к нашему делу предложил Гисин. Как думаешь, у профа хватит выдержки? Чип снова положил картину на сукно стола. Он справится, я уверен. Чип, казалось, некоторое время обдумывал его слова, потом сказал... Ты отлично сработал, Майк. Я даже жалею, что мы не встретились раньше. Не забывай, план придумал профессор, возразил было Майк, но гангстер только отмахнулся, а тот твой второй друг Алан, Чип кивнул. Алан не подведет, не волнуйся. Ты точно знаешь? Понимаешь, Майки? Теперь мы все крепко друг с другом повязаны. А из всей нашей компании, единственный, кому я полностью доверяю. «Это я сам», — он ткнул себя в грудь, потом наставил палец на Майка, «и я должен быть уверен, что никто из вас не проболтается, если легавые вдруг начнут задавать неприятные вопросы». «Никто не проболтается», — твердо сказал Майк, но Чип только покачал головой. «Этого Уэсти я вообще не знаю. Но он студент. От студентов только и жди неприятностей. Зато Уэсти ничего не знает о тебе». Но он наверняка спрашивал себя, откуда могли взяться стволы и четверо парней, которые вам помогали. Не из воздуха же в самом деле они появились. Уэсти не произвел на меня впечатление человека, который любит совать свой нос куда не следует. — Ну, ты что-то ничего не сказал, а... Майк решил, что Чиба лучше не знать о подружке Уэсти, которая уже проявила недюжинное любопытство и изобретательность. — О О чем? Тебе не нравится твой Атерсон?» У двери послышался какой-то шум, и по губам Кэллоуи скользнула холодная улыбка. «Вот теперь он мне очень нравится!» Он чихнул, потом потер нос. «Я уже говорил, Майк, что ты, похоже, вошел во вкус. А раз так, я хочу, чтобы ты поучаствовал еще кое в чем!» Майк почувствовал, как от недоброго предчувствия у него внутри все похолодело. «В чем именно?» переспросил он неожиданно севшим голосом, но Чип уже шагал к двери и не ответил. Со смешанным чувством страха и любопытства Майк смотрел, как гангстер отпирает замок и впускает внутрь высокого крепкого мужчину с татуировками и конским хвостом, на котором как-то нелепо смотрелся зеленовато-голубой полотняный костюм и туфли на босу ногу. Пришельца Чип подвел к столу, и Майк невольно выпрямился и расправил плечи, стараясь придать себе больше солидности. Это мистер Страх, представил гостя Чип. Познакомься, страх. Это мой старый друг, о котором я тебе рассказывал, Майк Маккензи. Можешь даже считать его моим партнером. Потому как Чип произнес его имя, Майк догадался, гангстер что-то задумал. Впрочем, страх даже не взглянул в его сторону, и Майк воспользовался этим, чтобы рассмотреть пришельца внимательнее. Его горло пересекала татуированная пунктирная линия, а когда он оперся руками на край стола, Майк увидел вытатуированное на его кистях слово «страх». — Это и есть залог? Страх, по-видимому, решил пренебречь даже видимостью приличий. — Да, — подтвердил Чип. — И я должен поверить, что эта картинка действительно дорого стоит. Он произносил слова с легким акцентом «кажется скандинавским». Определить точнее Майк не сумел. «Мой друг Майк как раз является специалистом в данной области», — заявил Чип. И Майк впился в него взглядом, но гангстера это не смутило. «По-моему, это просто кусок дерьма», — констатировал гигант. «На свободном рынке этот кусок дерьма можно продать за 200 тысяч фунтов», — холодно парировал Майк. Страх фыркнул. И, взяв со стола картину, стал небрежно вертеть ее перед собой. Майк даже испугался, что подрамник в его могучих ручищах может треснуть. «Залог», — думал он, — «у него уже появились кое-какие соображения, а появление этого здоровяка, вероятно, того самого викинга, о котором обмолвился Джонно, их только подтвердило. Кэллое не интересовала живопись, во всяком случае, не больше, чем раньше». С самого начала Чип собирался отдать полотно Аттерсона этому чудовищу в человеческом облике, чудовищу, для которого Майк теперь был неразрывно связан с картиной. И если вдруг сумма, которую можно будет выручить за картину, окажется меньше, чем он только что сказал, наконец-то до Майка дошло, для чего Чип назвал страху его имя. Он понял, зачем гангстеру понадобилось, чтобы он присутствовал при этой подозрительной сделке, «Мы все повязаны», — так сказал Кэллоуэй всего несколько минут назад. «И если теперь что-то вдруг пойдет не так, Майк окажется его заложником, его живым щитом. Во что ты впутался, Майк Маккензи?» Страх тем временем понюхал картину. По-настоящему понюхал. «Что-то от нее пахнет, так, словно ее вчера нарисовали», — заметил он. «Ты ошибаешься, Страх». Чип даже погрозил ему пальцем. «Неужели ты думаешь, что я попытался бы всучить тебе подделку?» «Не веришь мне? Попроси подтвердить подлинность картины кого-нибудь из специалистов. Майк, кстати, знает кое-кого в художественном училище». Господи, теперь он и Гиссинга пытается втянуть в свои темные делишки. Майк поднял руку в знак предостережения. «Картина краденая», — сказал он. «Думаю, ты уже в курсе». Если хочешь убедиться еще раз, посмотри сегодняшние вечерние новости. И если картину увидят посторонние, хотя бы один человек, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. — То есть я должен вам доверять? Глаза у скандинава были нежно-голубыми, но зрачки напоминали два осколка мрака. — Можешь порыться в сети, — предложил Майк. — Взгляни, сколько стоят другие работы этого художника. На аукционах было продано несколько его картин. Сэмюэль Аттерсон весьма знаменит. О нем написано несколько книг, да и в выставочных каталогах он упоминается достаточно часто. Страх, не спеша, переводил взгляд с Майка на Чиба и обратно. Двести тысяч фунтов, медленно проговорил он. Не вздумай. Издав короткий смешок, Чип погрозил ему пальцем. Это только залог. Временная гарантия. Деньги уже на подходе. Страх пронзительно взглянул на него. Ваши люди все еще ищут меня, мистер Келлой? Конечно, ищут, ведь вы не глупец. Только они меня не найдут. А если найдут, то очень об этом пожалеют. Я понял. Чип коротко кивнул. Страх перевел взгляд на картину, которую по-прежнему держал в руках. И Майк... Вдруг испугался, что он может что-то с ней сделать. Пробить холст кулаком, к примеру. Но скандинав просто положил ее обратно на стол и стал снова заворачивать бумагу. Он проделывал это с изрядной долей осторожности, и Майк подумал, что страх поверил им, по крайней мере, наполовину. Итак, недоразумение улажено, — осведомился Чип. Нотка облегчения, прозвучавшая в его голосе, подсказала Майку, как сильно нервничал гангстер в последние несколько минут. — Об этом я должен спросить у моего клиента. Страх сунул упакованную картину под мышку, чип покачал головой. — Ты не выйдешь отсюда, пока мы не достигнем полного взаимопонимания. Похоже, облегчение, которое испытывал гангстер, превратилось в безрассудную храбрость. — Попробуйте меня остановить, мистер Келлоуэй. Спокойно отозвался страх, делая шаг к двери. Чип быстро огляделся по сторонам. Его взгляд остановился на стойке с бильярдными киями. Но когда гангстер на мгновение повернулся к Майку, тот отрицательно качнул головой. — Почему вы предпочли английский? — спросил Майк вслед гиганту. Тот остановился, полуобернувшись через плечо. — Ваша татуировка, — пояснил Майк, — слово «страх». — Почему оно на английском? В ответ скандинав только пожал плечами, потом отворил дверь и с грохотом захлопнул ее за собой. Майк подождал, пока затихнет эхо гулкого удара, и кивком указал на стойку с киями. — Если бы они были девятимиллиметровыми, — проговорил он. — миллиметровым такого бугая, пожалуй, уложишь, — гангстер потер подбородок. — На редкость приятный парень этот страх, такой вежливый, обходительный, — И часто тебе такие попадаются? В моем бизнесе их не больше, чем в любом другом. Не могу не согласиться. Майк кивнул, и оба расхохотались, сбрасывая остатки владевшего ими напряжения. Кстати, — добавил Майк, — какие бы дела ты с ним ни вел, я не хочу ничего об этом знать. Правильный подход Майки, но, я думаю, ты и сам уже обо всем догадался, я кое-кому задолжал. Атерсон, мой способ выиграть немного времени. Я знаю, мафия иногда использует подобным образом картины старых мастеров. Как видишь, в Эдинбурге это тоже случается. Хочешь выпить?» В одном из углов зала был отгорожен небольшой бар. Чип зашел за стойку, отпер один из шкафчиков и достал початую бутылку виски и два стакана. Прежде чем сесть на табурет, Майк ладонью смахнул с него пыль. «Как ни странно...» — заметил он. — В этом действительно есть смысл. Чип опрокинул в себя порцию виски и с шумом выдохнул. — В чем? — спросил он. — Если картина будет находиться в чужих руках, полиция вряд ли сумеет найти ее у тебя. — Согласен. — Чип слегка наклонил голову. — Быть может, легавые даже попытаются свалить ограбление на страха. Он фыркнул и налил себе еще. — Ты уверен, что не хочешь сменить профессию? — У меня нет профессии. — Это верно. Ты богатый бездельник, которому не нужно зарабатывать себе на жизнь. Хотя, быть может, самому себе ты представляешься чем-то вроде благородного разбойника. — Я уже говорил, Чип. Этот раз был первым и последним. Я... Он не договорил, завибрировал его мобильник. Майк достал его из кармана и взглянул на экран. Звонил Гиссинг. — Это проф. — пояснил он Чипу и нажал клавишу соединения. — Как дела, Роберт? — Только что закончил. Гиссинг старался говорить тише. Очевидно, поблизости кто-то был. «Когда будете брать такси», — напомнил Майк, — «назовите водителю свой домашний адрес. Вдруг вас кто-нибудь услышит. Ну, а по дороге можете передумать. Я буду вас ждать». «Я не дурак, Майк». Что-то случилось? В голосе профессора Майку послышались какие-то необычные нотки. «Чип, в свою очередь, тоже навострил уши». Во всяком случае, он так и не донес до губ свой бокал. — Ты сейчас со своим другом? — спросил Гессинг. — Да, как мы и договаривались. Он остался доволен. — Ладно, об этом потом. Я сейчас пошлю тебе один снимок. — Потрясающая все-таки эта вещь — телефон с мобильной камерой. Думаю, никто не видел, как я это сделал. — Сделали что? — Майк прищурился. — Фотографию, естественно. Твой телефон может принимать фото? — Да, но объясните же, в чем дело? — Ни в чем. Просто хочу убедиться, что у нас не появились проблемы. Пока Майк разговаривал, Чип отставил бокал и, подавшись вперед, напряженно прислушивался. При этом Майку показалось, сквозь запахи виски и лосьона после бритья пробивается острый запах свежего пота. — В общем, мне не понравилось, как этот тип на меня смотрел, — сказал Гессинг. Как получишь снимок, перезвони. Он дал отбой, и Майк опустил телефон, но убирать не стал. Надеюсь, он не меня имел в виду? Осведомился Чип. Что? Когда? «Ну, когда сказал, что ему не понравилось, как на него кто-то там смотрел. Нет, нет, просто Гиссингу хочется что-то нам показать. Надеюсь, ваш гениальный студент ничего не напорол с копиями? Телефон Майка издал короткую трель. Поступило сообщение с фото, и он развернул экран так, чтобы Чибу тоже было видно. У Гиссинга оказался весьма качественный мобильник. Майк вспомнил, что профессор даже снимал им что-то для фотовыставки в училище. У самого Майка мобильник тоже был последней модели с большим экраном, и снимок появился на нем тремя блоками. На фотографии был изображен какой-то мужчина, снятый в профиль с довольно большого расстояния. Очевидно, Гиссинг полностью задействовал зум, поскольку изображение вышло не особенно четким. Майк видел этого человека впервые в жизни. Но Чип громко зашипел сквозь зубы. — Это Ренсом, — проворчал он. — Детектив Ренсом. Он уже довольно давно за мной гоняется. — И ты думаешь, что он следил за тобой в тот день, когда мы встречались на троне Артура? Чип кивнул. — Похожий теперь этот Ренсом проявляет нездоровый интерес к нашему профессору». Майк прикусил губу и некоторое время задумчиво молчал. Чип тем временем объяснил, что Ренсом время от времени пытается за ним следить, поэтому ему приходится предпринимать сложные маневры, чтобы избавиться от хвоста. Некоторое время детектива не было видно, и гангстер посчитал, что он сдался, но теперь... «Я знаю, Ренсом пытался сесть мне на хвост» в тот день, когда мы столкнулись в Национальной галерее. — Значит, он мог нас видеть? — проговорил Майк, не особенно, впрочем, рассчитывая на ответ. — Что-то мне это не нравится. — Очень не нравится. Он еще несколько секунд внимательно изучал фотографию Ренсома, потом набрал номер Гиссинга. — Хьюстон, у нас проблема, — сказал он в трубку. — Хьюстон, у нас проблема, — фраза ошибочно приписываемая американскому астронавту Джиму Ловеллу, члену экипажа корабля «Аполло-13». В Хьюстоне, США, находится Центр управления полетами НАСА. Человек, называвший себя страхом, взял с собой в Шотландию ноутбук. Собственно говоря, он возил его повсюду, хотя и старался не держать на жестком диске ничего такого, что могло бы заинтересовать полицию посещаемых им стран. Убрав картину Сэмюэля Аттерсона, возможно, совершенно никчемную, в багажник, взятого на прокат автомобиля, Страх запустил компьютер и, выйдя в сеть, ввел имя художника в строку поиска. Он заранее решил, что если результаты интернет-поиска его не удовлетворят, он сначала посетит книжный магазин или библиотеку и только потом подумает, как действовать дальше. Парень, который был с Чибом в бильярдной... Гангстер назвал его Майком Маккензи, но имя могло быть и не настоящим, предупредил, что картина краденая. Но страх считал, что его это не касается, и только если окажется, что полотно Аттерсона стоит меньше, чем Кэллоуэй задолжал Ангела Мада, вот тогда-то у страха появится проблема. Но сначала ему нужно было получить точную, достоверную информацию, а для этого бандиту могла понадобиться профессиональная консультация. Не исключено, что ему даже придется показать кому-то картину, что, в свою очередь, могло повлечь за собой значительное осложнение. Страх уже отправил своему нанимателю СМС-сообщение, в котором извещал, что взял в качестве залога ценную картину. Как и он сам, клиент никогда не слышал об Аттерсоне. Впрочем, эта проблема не была непреодолимой, поскольку деньги есть деньги. Зайдя на местный сайт новостей BBC, Би-Би-Си, Страх Узнал, что принадлежащее Национальной галереи хранилище картин действительно было ограблено сегодня утром. Однако часть похищенного удалось вернуть спустя несколько часов. Размеры ущерба все еще уточнялись, и ничего конкретного страха узнать не удалось. В задумчивости он потеребил мочку уха, нащупав ряд небольших отверстий, где обычно носил серьги. В свободное время страх предпочитал джинсы и футболки, но на работу надевал только костюм. Как ему было точно известно, костюм нервировал тех, с кем ему приходилось иметь дело. Точнее, не сам костюм, а несоответствие между ним и человеком, который его носил. Скорей бы домой, — подумал Страх. Эдинбург ему не нравился. Этот город, как уличный разводила, показывал приезжим только то, что лежало на поверхности, слепил глазами шурой, а сам потихоньку тянул деньги из кошельков. Впрочем, большинство галерей и музеев здесь были все-таки бесплатными. Страх побывал в нескольких из них, посмотрел картины в надежде, что приобретенный опыт поможет ему распознать подделку, но этого так и не произошло. Зато смотрители ходили за ним буквально по пятам, словно не в силах поверить собственным глазам. Они как будто всерьез ожидали, что он вот-вот выхватит нож или бритву и полоснет по их драгоценным полотнам. Во время первого разговора насчет возможности залога Кэллоуэй не сказал, откуда возьмется картина, и не назвал имени художника. Сам страх не помнил, чтобы в галереях, где он побывал, был выставлен хоть один Аттерсон, но из интернета он узнал, что этот художник котируется достаточно высоко. Сотбис, Кристис, Бонемс за последние пару лет эти крупнейшие аукционные дома продали хотя бы по одной работе мастера. Максимальная продажная цена составила 300 с лишним тысяч фунтов, так что, возможно, этот парень Маккензи не преувеличивал, когда утверждал, что на рынке стоимость картины, предложенной Каллоем в качестве обеспечения, может достигать 200 тысяч. Под влиянием минутного каприза Страх решил провести поиск по имени Майк Маккензи и был поражен, когда количество найденных ссылок оказалось едва ли не большим, чем выдала поисковая машина Паттерсону. Одна из этих ссылок привела страха на сайт какого-то модного журнала, вывесившего у себя фотографии стильного пентхауса мистера Маккензи. На стенах пентхауса, кстати, висело немало картин, похоже, не из дешевых, да и человек на помещенном отдельно маленьком снимке был тем же самым, в этом не могло быть никаких сомнений. Значит, мистер Маккензи был человеком богатым и со вкусом, если воспользоваться строками из любимой песни страха. Скандинав снова дернул себя за ухо, похоже, ему придется пересмотреть свое мнение о Чибе или Чарльзе Кэллои. Сам гангстер мог быть тупицей, невеждой, примитивным и жестоким громилой, но вот о его партнере такого сказать было нельзя. Майк Маккензи явно играл лигой выше. Лаура была на праздничном приеме в Хэрриот-Роу. Хозяин особняка только недавно продал на ее акционе две неплохие картины, Но они, к сожалению, не достигли максимума ожидаемой цены. Лаура была готова к бесконечным жалобам, может быть, даже к упрекам, но, к счастью, гости могли говорить только об ограблении в Грантуне, о его дерзости и о глупости грабителей, а также о том, что если бы не стечение обстоятельств, налет мог бы и удастся. На прием Лаура хотела пригласить в качестве спутника Майка Маккензи, но не сумела набраться смелости, чтобы позвонить ему первой. В результате хозяин с хозяйкой Усадили ее рядом с адвокатом, который, как вскоре выяснилось, еще не совсем отошел после недавнего и довольно болезненного развода. Чтобы хоть временно умерить боль от его раны, одного спиртного оказалось недостаточно, и Лаура только вздохнула с облегчением, когда за пудингом вдруг зазвонил ее мобильник. Пробормотав какие-то извинения, она выхватила аппарат из сумочки и, взглянув на экран, заявила, что это по делу и что ей придется ответить. После этого она быстро вышла в коридор и, еще раз выдохнув воздух, нажала кнопку ответа. «Чем могу быть полезна, Рэнс?» «Надеюсь, я тебя ни от чего не отвлек?» — спросил детектив. «Отвлек? От праздничного ужина?» «Хотел бы я знать, от чего меня не пригласили?» «Потому что хозяйка здесь не я». «Я мог бы пойти с тобой в качестве кавалера. Кстати, что празднуете?» Специально для него Лаура вздохнула в третий раз. «Так, ничего особенного». — У тебя что-то важное? — Нет, в общем-то. Хотел задать тебе пару вопросов относительно Грантонского склада. Ты, наверное, уже слышала новости? Лаура удивленно приподняла бровь. — Ты расследуешь это дело? Одна из официанток, нанятая на вечер в специальном агентстве, катила по коридору столик с нарезанными сырами, и Лауре пришлось посторониться. — К счастью, я не один. Мне помогает твой друг, профессор Гиссинг. «Я бы не сказал, что он такой уж мой друг, но ведь он специалист по живописи». «В общем и целом, да». Из дверей обеденного зала показалась голова хозяйки, и Лаура кивнула в знак того, что сейчас заканчивает. «Извини, Ренс, меня зовут». «Может быть, встретимся попозже, за стаканчиком виски?» «Только не сегодня». «Ах, вот как! И кто этот счастливец?» «До свидания», — твердо ответила Лаура и дала отбой. Вернувшись в зал, она еще раз извинилась перед гостями, и ее сосед-адвокат поднялся, пропуская Лауру на прежнее место. «Надеюсь, не случилось ничего удручающего?» — участливо поинтересовался он, вытирая раскрасневшееся лицо салфеткой. «Нет», — уверила Лаура. «Удручающего! Это ж надо!» — подумала она про себя. «Ну, кто теперь так говорит?» Впрочем, Гиссинг вполне мог употребить подобное словечко, вышедшее из моды едва ли не до ее рождения. Потом она задумалась о звонке Рэнсума. Интересно, действительно ли Роберт самый подходящий специалист для проверки подлинности картин? Лаура в этом сомневалась. В последний раз она видела профессора на аукционе, он стоял в дверях рядом с Майком. И ушли они тоже вместе. А еще какое-то время спустя к ним присоединился Алан. Именно он познакомил ее с Майком. На открытии ретроспективной выставки работ «Монбоддо» Кажется, в тот же день Аллан свел Майкой с профессором. Да, точно так и было. Лаура отчетливо вспомнила, как она болтала с Майком. С удовольствием болтала. Да и он, если судить по некоторым косвенным признакам, тоже ею заинтересовался. Но тут Крукшенг подвел к ним профессора, который не применил взять разговор в свои руки, прочтя им целую лекцию о вреде безвкусицы и всеядности в искусстве. В конце концов Лаура перешла в другую часть галереи и присоединилась там к группе знакомых, однако Майк до самого конца вечера продолжал время от времени бросать на нее внимательные взгляды. — Ты только недавно рассталась с бойфрендом после двух лет отношений. — Не смей поддаваться депрессии и бросаться на первого попавшегося мужчину, — велела она себе тогда. — Кусочек бри, Лаура, — спросила хозяйка, занося нож и лопатку над столиком с сырами. — Он очень хорош, — особенно с и виноградом. — Спасибо, мне пока достаточно, — отозвалась Лаура, чувствуя, как взгляд адвоката, подливавшего ей вино, остановился на ее груди. — У вас, кажется, когда-то был Монбоддо? — спросила у хозяина одна из гостей. — Мы продали его. — Лет десять назад, — ответил тот. — Слишком большие расходы на платную школу. Он неопределенно пожал плечами. — Ограбители? — «Пытались украсть работу Монбодда», — пояснила женщина остальным гостям, — «портрет жены художника». Она повернулась к Лауре. «Вы ведь знаете эту картину?» Лаура кивнула. «Да, она хорошо ее знала, помнила, когда видела ее в последний раз. И еще она знала, кто интересовался портретом больше других. Вечером Уэсти и Элис поужинали в своем любимом китайском ресторанчике, а потом отправились по барам и ночным клубам, чтобы потанцевать». Им казалось, что это лучший способ выразить владевший ими восторг. Абстрактное полотно Дерассе они поставили на почетное место, на Мольберт, который еще недавно занимала одна из подделок. Уэсти даже предложил Элис использовать картину для своего дипломного проекта, выдав за собственноручно написанную копию. — А Гиссинг увидит ее и надает тебе пинков! — визгливо расхохоталась Элис, и Уэсти тотчас присоединился к подруге — Потом оба пошли танцевать и не заметили, как наступило воскресенье. Примерно в это же время рэнсом лежал на постели без сна и глядел в потолок. Он старался поменьше ворочаться, чтобы не потревожить жену, хотя нервы у него были натянуты, как струна, а сердце отчаянно колотилось, а в желудке, словно бетонная плита, лежал поздний ужин, перченый овощной кускус. Алан тоже не спал этой ночью, глаза болели после контактных линз, А кожа под волосами отчаянно свербела, хотя, вернувшись домой, он принял еще один душ, вылив на себя полбутылки шампуня. Постель он разобрал, но лечь даже не подумал. Вместо этого Аллан долго стоял у окна в темной гостиной и смотрел на противоположную сторону Гейфилд-сквер, где находился полицейский участок. Он видел, как приезжали и уезжали, сняв короткий репортаж бригады телевизионщиков, видел возвращавшиеся из города патрульные полицейские машины. Каждый раз, заметив такую машину, Аллан был почти уверен, что сейчас оттуда выведут закованных в наручники Майка, Гиссинга или Уэсти, и хотя ничего такого не произошло, легче ему от этого не стало. Аллану отчаянно хотелось поделиться с кем-то своей тайной, может быть, с детьми или даже с бывшей женой, несколько раз он едва удерживался от того, чтобы не схватить телефонный аппарат, и, набрав первую попавшуюся последовательность цифр, не выложить все тому, кто возьмет трубку. К счастью, ему удалось справиться с собой и продолжить свое ночное бдение у окна. Роберта Гиссинга ожидала нелегкая ночь, однако он все же выбрал время, чтобы еще раз полюбоваться доставшимися ему картинами. Это было неплохое дополнение к его коллекции. Домой его, в конце концов, отвез Аллан И хотя по дороге они почти не разговаривали, это вовсе не означало, что профессору было не о чем беспокоиться. Наоборот, детектив Рэнсом. Вот что на данном этапе тревожило его больше всего. Кроме того, Майк не велел ничего рассказывать Аллану о полицейском. И это только подтверждало опасения Гиссинга. Он давно подозревал, что если кто-то из них сломается, то это наверняка будет Алан. И это могло случиться в любой момент. Именно поэтому профессора ожидала нелегкая ночь, но он не имел ничего против. Отоспаться можно, когда у него будет уйма свободного времени. Он даже произнес эти слова вслух. Уйма свободного времени. Произнес и сам улыбнулся. Гиссинг отлично знал, что это весьма маловероятно.